Сахтинилия, голос служанки вырвал меня из состояния полудрёма, в котором я пребывала уже, вероятно, около получаса. Поднявшись к себе, я набрала полную ванну воды, залила в воду, которая продолжала тревожно пахнуть флакон мятного масла, ставила наушники от сейра и отмокала, загрузив собственный мозг, повторением всего систематизированного и выученного сегодня, а потому её робкий зов услышала не сразу. «Сахти не лея!» — уже чуть ли не кричала она, что, собственно, стало очевидным мне, едва я извлекла наушники. Троплево выбравшись из ванной, я закуталась в халат, вышла и посмотрела на стоящую в дверях моей спальни женщину, которая являлась бабушкой той маленькой девочки. Быстро оглядев комнату, поняла, что ужин мне уже принесли. Омлет, к слову, надеюсь, яйца были птичьи, но не суть. Суть в том, что появление женщины явно не относилось к ужину. «Что-то случилось?» — мягко спросила я. Женщина опустила взгляд, принялась нервно мять правый рукав, а затем произнесла. Прибыла Сахтиния Станир. И напряженный из взгляд на меня. Несколько недоуменно посмотрела в ответ, просто не понимая, в чем сложность момента и чего хотят от меня. Женщина, осознав, что я не понимаю, нервно пояснила. — Вы Сахтини Арнар, но она Сахтини Тейнар, мы охрана. А затем, набравшись смелости, она практически взмолилась. «Не могли бы вы пройти в переговорный пункт?» Пожав плечами, подумала, почему бы и нет. «Там Сахиры», — предупредила служащая, едва я направилась к двери. о эти условности Рейтана». Подошла к шкафу, накинула плащ, набросила капюшон на влажные волосы, надела перчатки. После этого Манира поспешила к дверям. Несмотря на всю верхнюю экипировку, На моих ногах были банальные банные тапочки, большего чем надо размера, белые, пушистые, забытые сняться.